Глава 4. Охотники за сокровищами. Нортон едва успел уйти, а Кеннеди всё ещё изучал четыре листка бумаги с предупреждениями, когда дверь лаборатории снова мягко приоткрылась. Это была синьорита Доминдоса, выглядевшая ещё прекраснее, чем когда-либо, в простом чёрном траурном платье, неестественно бледная, отчего её чудесные глаза, смотревшие так, словно она была слегка напугана, казались ещё более блестящими. "Надеюсь, у вас ничего не случилось", поприветствовал её Кеннеди, предлагая ей сесть в мягкое кресло. Но я рад видеть, что вы достаточно мне доверяете. Девушка с сомнением оглядела огромное количество приспособлений, которые Крейк собрал за время своей научной войны с преступностью. Она вряд ли понимала, что это за вещи, но они, казалось, произвели на нее сильное впечатление. "Нет", пробормотала она. Ничего нового не произошло, но вы велели мне сообщить, если я еще что-нибудь вспомню. Она произнесла это с таким видом, словно признавалась в чем то плохом. Было очевидно, что о чем бы ни шла речь, синьорита знала это все время и только теперь, не без борьбы, заставила себя рассказать об этом. Значит, вы что-то вспомнили, подсказал ей Крейк. Да. Тихо ответила Инес, а затем с усилием продолжила. Я не знаю, известно вам это или нет, но моя семья очень старая, одна из старейших в Перу. Кеннеди ободряюще кивнул. В старые добрые времена, после писара, заторопилась девушка, уже не пытаясь подбирать слова. Один из моих предков был убит кинжалом инков. Она снова замолчала и огляделась, очевидно, по-настоящему испугавшись своего безрассудства. Крейг и все окружавшие его вещи XX века, казалось, успокоили ее. Я не могу рассказать вам эту историю, продолжила юная латиноамериканка. Я ее не знаю. Мой отец знал. Но это была какая-то семейная тайна, потому что он никогда мне о ней не рассказывал. Однажды, когда я спросила его об этом, он оттолкнул меня и сказал, что мне надо подождать, пока я не стану немного старше. И вы думаете, что это может иметь какое-то отношение к делу? Уточнил Кеннеди, пытаясь вытянуть из Мендосы что-нибудь еще, что она знала. Я не знаю, честно ответила Инес. Но вам не кажется, что это так странно? Мой предок был убит, и вот через сотни лет после этого мой отец, последний из своего рода по прямой линии, убит таким же образом кинжалом инков, который исчез. Значит, вы все слышали, когда я разговаривал с профессором Нортоном? выпалил Кеннеди. В его тоне не было недоброжелательности. Скорее, это была неожиданная проверка, сделанная, чтобы посмотреть, что девушка ответит. Вы не можете винить меня за это, просто сказала она. Вряд ли могу, улыбнулся Кеннеди. И я ценю вашу сдержанность, а также то, что вы в конце концов пришли сюда, чтобы все рассказать мне. Это действительно странно. Конечно, должно быть У вас есть какие-то другие подозрения, настойчиво продолжил он. Что-то, что вы чувствуете, хотя и не знаете точно. Он наклонился вперед, пристально глядя ей в глаза, словно пытаясь прочитать, что происходит у нее в голове. Миндос на мгновение встретилась с ним взглядом, а затем отвела глаза. Вы слышали, как мистер Локвуд сказал, что он связан с мистером Уитни? Мистером Стюартом Уитни с Уолл-стрит отважилась она спросить. Кеннеди по-прежнему не сводил глаз с ее лица, пытаясь вытянуть из нее как можно больше неохотных слов. Мистер Уитни в значительной степени интересовался Перу, бизнесом и добычей полезных ископаемых. Медленно продолжила Сингерита Он давал большие суммы ученым в той экспедиции профессора Нортона из Нью-Йорка. Я я боюсь этого мистера Утни. Ее спокойный поначалу голос возвысился и задрожал от возбуждения, а ее лицо, прежде бледное от трагических переживаний, теперь налилось румянцем. Ее грудь поднималась и опускалась от сдерживаемых эмоций. «Боитесь его?» почему? спросил Крейг. Больше в вынес не было никакой скрытности, сказав так много, она, похоже, почувствовала, что должна продолжать и рассказать все о своих страхах. Потому что он, продолжила она. Он знает одну женщину, которую знал мой отец. Внезапная вспышка огня, казалось, осветила ее темные глаза. Женщину из Трухильё добавила она Синьор Демоше. Демоше, повторил Кеннеди, вспомнив имя и необъяснимую заминку во время нашей первой беседы с синьоритой де Мендоса. Кто это синьор Демоше? спросил он, изучая Инес так, словно она находилась под объективом микроскопа. Перуанка из старинной индейской семьи. Ответила девушка тихим голосом, как будто эти слова были вырваны у неё силой. Она приехала в Нью-Йорк со своим сыном Альфонсо. Вы помните его? Вы встречались с ним. Он учится здесь, в университете. И снова я отметил, как по-разному Инес произнесла два имени: матери и сына. Очевидно, между ней и этой сеньорой существовала какая-то вражда, какой-то барьер. Но это не распространялось на Альфонса. Кеннеди потянулся к университетскому каталогу и нашел имя Альфонса де Моше. Этот Альфонса был, как он и сказал нам, аспирантом в инженерной школе и следовательно не учился на курсах, которые вел Крейк. Вы говорите, что ваш отец знал эту сеньору, переспросил Кеннеди. Да ответила Мендоса всё тем же тихим голосом. У него были с ней какие-то дела. Я не могу точно сказать, что это было, я не знаю. В плане светского общения, конечно, всё было по-другому. В Лиме наши семьи принадлежат к разным кругам. По её тону я понял, что между ней и семьёй демоше существовали расовые предрассудки, разделяющие тех кто имеет древнее испанское происхождение и потомков индейцев. Однако это не могло полностью объяснить ее отношение к сеньоре де Моше. По крайней мере, предубеждение Инес явно не распространялось на Альфонса. Сеньора де Моше, подруга мистера Уитни, спросил Кеннеди: "Да, я полагаю, что она доверила ему вести некоторые свои дела. «Де Моше живут в отеле Принц Эдвард Альберт, и мистер Уитни тоже. Я полагаю, они достаточно часто видятся, рассказала Инес. Хм, задумчиво произнес Крейк. Полагаю, вы сами знакомы с мистером Уитни? Не очень хорошо, ответила девушка. Конечно, я встречалась с ним, Но обычно он приходил к моему отцу, когда тот был в своем офисе с мистером Локвудом. Я мало что знаю о нем, кроме того, что таких, как он, вы, американцы, называете промоутерами. Очевидно, Энес старалась быть откровенной, рассказывая о своих подозрениях даже более сильных, чем у Нортона. Но я не мог избавиться от чувства, что она еще и пыталась защитить кого-то, хотя и не собиралась при этом сознательно навести нас на ложный след. Я постараюсь увидеться с мистером Уитни как можно скорее, сказал Кеннеди, когда она поднялась, чтобы уйти. И с сеньорой де Муше тоже. Несмотря на то, что сеньорита Инес говорила только с Крейгом, а не со мной или Нортоном, От меня не укрылось, что она почувствовала облегчение. Уходя, она снова пробормотала слова благодарности, а Кеннеди ещё раз повторил, что она должна рассказывать обо всём, что произойдёт и что будет иметь хоть какое-то отношение к делу. Довольно своеобразная фраза об этой tei seniori de заметил он, когда мы остались одни. Она доверила ему вести некоторые свои дела. Да, согласился я. Ты полагаешь, что эта женщина могла использовать Уитни для каких-то своих целей? Или Уитни использует её? предположил Кеннеди. Мне ещё так много нужно сделать, причём немедленно, а я едва знаю, с чего начать. Мы должны изучить обоих этих людей как можно скорее. А ещё это сообщение от доктора Лесли. Меня интересует Яд. Я должен по крайней мере начать анализы образца крови, которую я извлёк из раны убитого. Уолтер, могу я попросить тебя оставить меня здесь в лаборатории одного? Мне нужно, чтобы меня никто не беспокоил. Мне необходимо было написать кое-что новое об этом деле для газеты, так что я прошёл в соседнюю комнату, где вскоре занялся деловитым постукиванием по клавишам пишущей машинки. И внезапно я понял, что за чувство испытывал Кеннеди, когда ему казалось, что за ним наблюдают. Возможно, я услышал шаги снаружи, хотя и не осознал этого. Но во всяком случае, у меня возникло именно такое чувство. Я перестал печатать и резко повернулся в кресле, и я уверен, что уловил мимолетный проблеск чьего-то лица, отпрянувшего назад из окна, которое находилось на втором этаже. Чьё это было лицо, я бы не смог сказать точно, но там действительно кто-то был, и краткого взгляда на глаза и лоб этого человека оказалось достаточно, чтобы создать у меня впечатление, что они были мне знакомы, хотя я не смог понять, кому они принадлежат. Во всяком случае, это событие заставило меня почувствовать себя крайне неуютно, особенно после предупреждающих писем, которые мы все только что получили. Я вскочил на ноги и побежал к двери, но было уже слишком поздно. Незваный гость исчез. И все же, чем больше я думал об этом случае, тем больше уверялся в том, что должен попытаться по возможности проверить свое смутное подозрение. Я надел шляпу и поспешно направился в помещение архива. И действительно, я обнаружил, что у Альфонса де Моше были в тот день занятия в университете. Должно быть, он присутствовал на лекции примерно за час до происшедшего. Так как делать мне было больше нечего, я разыскал нескольких его профессоров и попытался расспросить их о нем. Как я и ожидал, они сказали мне, что он был отличным студентом, хотя и очень тихим и сдержанным. Его разум, казалось, был четко устремлен в постижение инженерного и в частности горного дела. Я не мог не прийти к выводу, что несомненно, он тоже был заражен азартом охотника за сокровищами, несмотря на свое индейское происхождение. И все же казалось, о нем было на удивление мало известно за пределами лекционного зала и лабораторий. Профессора знали, что он жил с матерью в отеле в центре города. Казалось, ему почти не о чем было разговаривать с другими студентами вне занятий. В целом было загадкой, насколько далёк этот человек был от общественной жизни университета. Всё выглядело очень похожим на то, что он просто приехал в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к поискам зарытого клада. Неужели его тоже заманило в свои сети золото богов? Размышляя о запутанности событий, о странных действиях Локвуда и об амбициях Уитни, Я зашагал тем же путём обратно в лабораторию, убеждённый, что Демуше шпионил за нами, по крайней мере, часть времени. Возможно, он видел, как к нам приходила и потом ушла Инес. Внезапно меня осенило, что обмен взглядами между Де Моше и Локвудом указывал, что эта девушка была для Альфонса чем-то более важным, чем просто знакомой. Возможно, его побудило подслушивать не только охота за сокровищами, но и ревность. Продолжая размышлять обо всём этом, я решил зайти в музей и пообщаться с Нортоном. Я застал его нервно расхаживающим взад и вперёд по маленькому кабинету. Я не могу выбросить из головы это предупреждение, с тревогой заметил он, делая паузу в своих размеренных шагах. мне кажется немыслимым, чтобы кто-то не поленился послать четыре таких угрозы, если только он не имел в виду именно то, что в них написал. Совершенно верно, согласился я и рассказал ему о том, что только что произошло. Я думал о чем-то то подобном, кивнул Алан. И я уже принял некоторые меры предосторожности. Он махнул рукой в сторону окон, на которые я до этого не смотрел хотя они и находились на некотором расстоянии над землей, я обнаружил что профессор закрыл их и запер на засов, плюнув на свежий воздух предупреждение казалось произвели на него большее впечатление чем на остальную нашу компанию никогда нельзя сказать где и когда на тебя обрушится удар этих людей объяснил он видишь ли я жил среди них У них горячая кровь. Кроме того, как ты, возможно, читал, в Южной Америке есть какие-то странные яды. Я не собираюсь подвергать себя ненужным рискам. Я полагаю, ты с самого начала подозревал, что кинжал имеет какое-то отношение к золоту богов. Не так ли? намекнул я. Нортон помолчал прежде чем ответить, как бы взвешивая свои слова. Подозревал. Да, сказал он наконец. Но Как я уже говорил, у меня не было ни единого шанса прочитать надпись на кинжале. Не могу сказать, что я воспринимал ее очень серьезно до теперешних событий. Не может ли быть, чтобы Стюарт Уитни, который, как я понимаю, серьезно интересуется Южной Америкой, возможно, имел некоторое представление о ценности кинжала, задумчиво спросил я. Целую минуту Алан пристально смотрел на меня. Я об этом не подумал, признался он наконец. Для меня это новая идея. И все же каким-то образом я знал, что Нортон думал об этом, хотя и не говорил на эту тему. Была ли причина этого в его верности человеку, который внес свой вклад в финансирование его экспедиции в Южную Америку? Ты хорошо знаешь сеньору де Моше, рискнул я Спросить мгновением позже. Довольно хорошо, ответил профессор. А что? Что ты о ней думаешь? Весьма умная женщина, уклончиво ответил мой друг. Я полагаю, что все люди в Нью-Йорке, которые интересовались Перу, знали её, продолжил я. Мистер Уитни, Миндоса, Локвуд Нортон заколебался, как будто боялся сказать слишком много. Я не мог не восхититься его осторожностью, но я обнаружил, что это очень меня раздражает. Тем не менее, я был полон решимости понять его точку зрения, если это было возможно. «Альфонс окажется достойным сыном, заметил я. Однако я совсем не могу понять, откуда у синьериты такое очевидное предубеждение против его матери. И похоже, оно не распространяется на него самого. Я полагаю, неохотно ответил Аллан, что Миндосса был с Синьорой в довольно близких отношениях. По крайней мере, я думаю, ты найдёшь эту женщину очень амбициозной в отношении своего сына. Я не думаю, что её может что-либо остановить при продвижении его интересов. Ты должно быть заметил, как сильно Альфонсу нравится Синьерита. Но я не думаю, что есть что-то, что могло бы преодолеть старые кастильские предрассудки. Ты знаешь, что они гордятся тем, что никогда не вступают в смешанные браки. С Локвудом всё было бы по-другому. Мне показалось, что я начал понимать, как обстоят дела. Витти теперь довольно хорошо знает сеньору Демоше, не так ли? выпалил я. Нортон пожал плечами и этим только подтвердил мои слова. Мистер Локвуд и мистер Уитни лучше знают, что они делают, заметил он наконец. Почему бы вам, с Кеннеди не попытаться увидеться с сеньорой Демоше?» Ты же знаешь, я учёный. Я не люблю говорить о финансовых спекуляциях. Я бы предпочёл высказывать мнение только о вещах, которые точно знаю. Возможно, археолог хотел создать впечатление, что затронутые мной вопросы стоили того, чтобы их изучить. По крайней мере, я понял его именно так. И всё же, медленно продолжил он: "Я думаю, ж то имею право это сказать. Мне самому было интересно понаблюдать за Альфонсо де Маше и Локвудом, когда рядом была синьерита. Э -э говорят, в любви на войне надо действовать. Например, а насколько я могу судить, в этом деле есть и то, и другое. Я думаю, вам лучше повидаться с сеньорой и составить о ней мнение. Она умная женщина. Я знаю. Но я уверен, что Кеннеди мог бы понять ее, даже если остальные не смогут. Я поблагодарил Нортона за подсказку, которую он дал, и, поболтав с ним еще немного, оставил его одного в кабинете. Снова оказавшись в комнате рядом с лабораторией, я стал дописывать статью. Больше ничего подозрительного не происходило, и мне наконец удалось закончить ее». Я правил то, что написал, когда дверь открылась и из лаборатории вышел Крейк. Он сбросил свой старый испачканный химикатами лабораторный халат и теперь был одет, чтобы отправиться в путь. "Узнал что-нибудь об этом яде?" спросил я. "Пока ничего определенного», — ответил мой друг. "Теперь это потребует некоторое время". Это странный яд алкалоид, я уверен, но не из тех, что часто встречаются. Тем не менее, начало положено. Теперь понадобится не очень много времени, чтобы определить его. Крейг с глубоким интересом, хотя и без комментариев, выслушал мой рассказ о том, что только что произошло, о разговоре с Нортоном и о странном посетителе, который заглядывал к нам в окна. Кажется, кто-то очень заинтересован в том, что мы делаем, Уолтер. Просто заключил он: "Я думаю, нам лучше сделать немного больше сейчас, пока у нас есть шанс. Если ты готов, то я тоже. Я хочу посмотреть, что за охотник за сокровищами этот Стюарт Уитни. Хотелось бы знать, посвящен ли он в эту тайну золота богов?" Music